Глава 5: Разгневанная Фея Я бежала так, как не подобала принцессе, как будто от того встречи с лия с генералом зависело мое будущее. Накидка слетела с булавок и соскользнула с плеч. Но все, что я успела увидеть, это как карета с гербом ордодендронов выезжает из главных ворот, и их створки медленно захлопываются. Как же так? Мы не встретимся? Нет, он даже не захотел со мной увидеться. Я настолько никому не нужная принцесса. Что-то внутри меня рухнуло. Возможно, надежда узнать, что я была не настолько наивна и слепа, что верила этим письмам, думая, что они были искренние. Но даже тот, с кем на самом деле я переписывалась, меня бросил. Не пожелал увидеть или объясняться, что, в общем-то, уже и не важно. В прострации я вернулась в сад, ко второму входу в бальный зал. Видимо, первый танец кончился, потому что несколько дам тоже вышли в сад подышать и обсуждали его. Они не отрывают взгляд друг от друга весь вечер. Это любовь. Я знала, про кого они, и от этого было тоскливо. — Как прекрасно! — втурила ей другая с мушкой на лице. Не удержавшись, я фыркнула. Любовь ослепляет и заставляет делать неразумные вещи. Ее слишком переоценивают. Отношения, построенные на расчете, гораздо надежнее и долговечнее. Даже этот праздник, цветение волшебства, всего лишь расчет, выгодный договор. Феи забирают энергию распустившихся цветов, срывают половину из них, а в обмен помогают нам, дарят амулеты или исполняют желания, если это не слишком сложно. У каждого своя выгода. Может, и хорошо, что я выйду замуж за герцога? Он уж точно не обманет мои чувства. Через панорамные окна я видела залитый светом свечей бальный зал. Взгляд как раз наткнулся на моего жениха, который разговаривал с отцом. Я вдруг остро осознала, что просто не смогу. Каким бы выгодным ни был этот брак, я не смогу с ним жить» спрашивать у него по утрам, как спалось, проводить вместе вечера и ночи. Но именно такую судьбу и уготовил мне отец. Слезы вновь стали выступать на глазах. Я отвернулась и, пока меня не заметили, поспешила уйти от окон. Я шла сквозь сад самыми узкими дорожками, цепляясь за кусты платьем и отгибая ветки руками зато точно могла быть уверена, что никого случайно не встречу. Хотелось сбежать подальше ото всех. Им весело, зачем портить хорошее настроение своим заплаканным лицом. Размазывая по щекам слезы, в конце концов я вышла в центр сада. Туда, где на полностью открытой площадке росло дерево волшебства. Я присела у его корней, прислонившись к теплому мерцающему в темноте стволу. Наконец-то вокруг никого не было, и я рыдала в одиночестве. Жаль, что это не могло продлиться долго. В полночь дерево зацветет, и здесь станет многолюдно. До этого времени мне стоило уйти. Я достала из потайного кармашка тонкий платок и вытерла слезы. Не кстати вспомнила, как исколола себе пальцы и испортила пять платков, чтобы вышить для Азурита платок в подарок. Можно было бы попросить кармениту, но так хотелось, чтобы он носил платок, вышитый именно моей рукой. Я была предельно честна. так почему он нет? Умом я понимала, что Азурит недостоин этих страданий, да и генерал хорош. Но какая-то талика любви к тому человеку, что я знала по переписке, у меня все еще оставалась. Я не могла, как генерал Рододендрон, сразу выкинуть эти чувства из сердца и забыть. «Милая, что случилось?» Мягкий, сочувствующий голос прервал мой плач. Сквозь пелену слез я увидела тонкий, невысокий, изящный силуэт. Фея. Я узнала Розу, фею любви, с которой наша семья дружит уже давно. Это она помогла отцу пережить потерю матери. Как итог, он встретил новую любовь, мачеху, и был счастлив. Но вот для меня сейчас... Это обернулось страданиями. Фея не виновата, но видеть ее сейчас не хотелось. «Все в порядке», — я часто заморгала и постаралась, чтобы голос не дрожал. «Расскажешь?» — спросила она, подлетев ближе. «И почему голос у фей такой волшебный? Вроде бы мягкий, но хочется следовать за ним, как за потоком свежего воздуха. Я уже не только была не против ее присутствия, но и, поддавшись голосу, рассказала все, не приукрашивая почти и не стараясь забыться и не начать жаловаться на бессердечность Азурита и генерала. «Ох, бедняжка, наверное, тебе так тяжело?» Фея приобняла за плечи, и я вновь всхлипнула и обмякла. «Дело было не только в предательстве принца, а еще в сестре и в родителях. Я не хотела верить, что Азурит был прав насчет них». «Вы... вы... вы же мне поможете?» Я с надеждой посмотрела на Розу. Она дружит с отцом, и она, единственная, кроме кармениты, выслушала и поняла меня. «Конечно, милая моя, я позабочусь, чтобы этот негодяй не смог больше никого обмануть. И генерал напишет тебе снова, но уже под настоящим именем. Я с ним поговорю». Я действительно хотела, чтобы сестра не была обманута этим негодяем, но мне были не нужны письма от генерала, если он не хотел их писать. К тому же это не решит вопрос с помолвкой с герцогом. — Да, но можете ли вы исполнить и мое желание? — А чего ты хочешь? Фея мягко улыбнулась. — Никогда больше не чувствовать любви, — выпалила я. — Что? Роза слегка сдвинула брови, а я поспешила объяснить. — Если никогда не полюблю... Все будут счастливы. Мне больше никто не разобьет сердце. Смогу выйти замуж по расчету за герцога. Это принесет процветание королевству. — Ты просишь фею любви навсегда лишить тебя любви? Я правильно поняла? — спросила Роза, нервно похлопав крыльями. — Да, — кивнула я и уткнулась взглядом в землю у корней дерева волшебства. — Милая, моя работа делать наоборот. «Помогать людям встретить свою любовь, а не избавлять от нее?» Словно малышке начала объяснять она. «Ты сейчас расстроена и...» «Но любовь мне не поможет. Она сделала только хуже. В окружении, когда всем плевать на мои чувства, я буду только страдать из-за нее. Вы разве сами этого не понимаете?» «Милая, а сами вы почему не хотите страдать? А сама фея любви хоть раз любила?» Распалялась я. «Хватит!» — рявкнула Роза. Она взлетела вверх, нависнув надо мной. В первый раз я увидела разгневанную фею. Кажется, я сказала лишнего.